Рассказ продолжает Уолтер Нортон. Глава 1. Этой короткой истории вполне достаточно. Когда мистер Люис упомянул человека, у которого одно плечо было выше другого, я сразу подумал о близком друге покойного профессора. Моя голова вскружилась, но через 5 минут мысли мои стали стройны как никогда, и я понял, кем, как и с какой целью был убит профессор. Пазл сложился. Оставалось лишь навести справки, что производит фабрика мистера Лоуренса, и тогда все мои догадки подтвердились бы. Чарльз Льюис оказал расследованию неоценимую услугу. Без его помощи все мои усилия пошли бы прахом. Ближе к суду, который обязательно предстоит в ближайшем будущем. Я расскажу Чарли всю историю от начала и до конца. Несомненно, мистер Льюис будет главным свидетелем. Попрошу у читателя немного терпения. Вскоре я подробно объясню, что же случилось в тот роковой вечер 2 декабря. А пока вернемся к нашим событиям. В искренних фразах поблагодарив моего нового друга за его помощь и участие, я имел неосторожность предложить ему что-нибудь взамен на услугу, которую он оказал. Не стоит, не стоит. Мне будет достаточно вашего заверения, что я действительно сделал все, что мог. ле восстановления справедливости. На всякий случай, вот вам мой адрес. Я готов рассказать под присягой то же самое, что рассказал сейчас вам. 1 января. Утром я навел справки о фабрике Кеннета Лоуренса. Как я и предполагал, на ней производят медикаменты, и недавно начали делать лекарства от испанки. Днём я отправился на праздничный обед к Беллам. Кроме меня присутствовали ещё несколько близких родственников и друзей семьи. Миссис Бел беспрестанно хлопотала о гостях, приносила новые блюда, обходила вокруг стола и шептала каждому, что именно ему стоит попробовать, накладывая еду в тарелки. А когда гости совсем уж наелись, поддерживала светский диалог о всяких пустяках. Оливия вела себя непринуждённо, но я всё же заметил нотку грусти в её манерах. Мне кажется, мысль о предстоящем браке тяготила ее. Не просто было улучшить этих двух для разговора. Это удалось сделать лишь под конец вечера, когда гости, опьянев от вина, занимался кто чем. Джентльмены играли в вист, а дамы вязали, читали и болтали между собой. Мы вышли в малую гостиную, где нас никто не мог слышать. И первым делом я спросил: «Мисс Белл, Могу ли я узнать, когда вы планируете обручиться с мистером Лоуренсом? Мне показалось, что когда я произнёс его фамилию, она немного смутилась. 10 января. Почему вы спрашиваете? Я хочу рассказать вам и вашей матушке нечто очень важное, после чего вы кардинально поменяете своё мнение об этом человеке. И уж, конечно, возьмёте своё слово обратно. Кенат Лоуренс сейчас в Лондоне. Обе они были изумлены, но миссис Белл первой нашла в себе силы и ответила: "Нет, он сейчас по делам в Париже". Нечего и говорить. Что обе они впали в совершеннейший ступор, когда я кончил своё объяснение, которое на этих страницах наконец увидит и читатель.